Царь Маришур бросился нарезать круги вокруг Горыныча, возбужденно нюхающего воздух и не сводящего шести глаз черепах с едой, а мы с царицей отошли в сторонку. — Внучек, — шепнул дед, — я пройдусь по бережку, тут недалече, паразитам своим ракушек до да камешков пособираю в подарок. Зови, если что. Я кивнул, и мы с царицей остались наедине. — Дорогая царица Марисента! — Я постарался, чтобы голос сквозь шлем звучал как можно мягче и приветливее. Надеюсь, вы не в обиде за тот казус, который приключился с вашим супругом. Несчастный случай, — развела руками царица, — никто не застрахован от природных катаклизмов. Я рад, дорогая моя царственная сестра Марисента, что мы понимаем друг друга». Ее глаза вдруг зло блеснули, и она перешла на шепот. «Большая скотина был, мой покойный супруг, скажу я вам». Только и знал, что плясать под оркестр целыми днями в тронном зале, доваляться да выли с сиренами да русалками. От беспробудного пьянства уже пятнами пошел. Меня совершенно позабросил гад, да и за делами государственными перестал следить. Как это грустно, Ваше величество, посочувствовал я. Но теперь надо полагать, вы свободны и можете спокойно сами управлять вашим удивительным государством, да и личную жизнь наладите. Марисента кокетливо хихикнула и опустила глазки, а я повернул разговор на более важную для меня тему. Ваше величество, однако же позвольте мне вернуться к моему маленькому интересу, из-за которого у нас и произошел этот глупый конфликт. Она сразу посерьезнее изняла. У нас неприятности, господин Кощей. Ну, я так и знал. Я разочарованно развел руками. Эх, Марисента, а я-то думал. Нет-нет, ваше величество, заволновалась царица. змеи скульптура ваша. Это даже не обсуждается. Только мой покойный супруг, когда узнал о вашем повышенном интересе к этой безделушке, передал ее на сохранение своим могучим союзникам, А я, как регент, не обладаю всей полнотой власти, так же, как и мой сын, только уже по молодости лет. Юридический казус получился, к моему великому сожалению. Дело... Я полез было пятернею в затылок, нос похватился, не по-царски как-то. Да и шлем мешает. Вам, дорогая моя Марисента, я верю. Верю, что как разумная царствующая особа, мало того, мудрая и очаровательная дама, вы понимаете, что жить нам лучше в дружбе и союзе. «Да только честно вам скажу, такая ситуация сложилась, что никак мне без этой безделушки возвращаться нельзя. Царский престиж, сохранение имиджа, ну, вы меня понимаете, да?» «Конечно, господин Кощей, и поверьте, рада вам оказать любую посильную помощь, но не знаю как». А кто такие эти ваши союзники? Может быть, я смогу с ними договориться? Сомневаюсь, ваше величество, покачал головой Морисента. Это суровые и очень сильные рыцари, практически непобедимые, да и предводитель их, старый, умудренный опытом воин, один стоит не меньше сотни обычных воинов. Ну, все-таки давайте попробуем, попросил я. Как до них добраться можно? — Это просто, — улыбнулась царица. — Я их сейчас призову, но вы, господин мой кощей, все-таки будьте с ними осторожнее, прошу вас. Она прошла мимо счастливого чавкающего Горыныча и, восторженно открывшего рот наблюдавшего за ним юного царя, подошла к морю и затрубила в большую раковину, которую сняла с пояса. Море, до этого спокойное, вдруг забурлило, вскипело, на берег хлынула волна, едва не захлестнув горы ночьа, а когда откатилось, перед нами стоял отряд богатырей. — Тридцать три богатыря, — ахнул я, и к Черномор. Богатыри, так сказать, были совсем нехилые, здоровые такие парни, в золотых блестящих на солнце кольчугах, с копьями, поднятыми вверх и соответствующего размерчика мечами на поясах. «Кто звал?» — вперед выступил огромный пожилой мужик, от которого просто веяло дикой и древней силой. «Дядька Черномор?» — я шагнул к нему. «Здрасте! Здоровее видали!» — Пробасил мужик и хмыкнул. «Тоже мне племенчик нашелся!» «Ну, а как вас звать тогда?» «Я, пардон, не в курсе. Черноморы мы зови». «Да я так и назвал. Ладно, проехали. Господин Черномор, вам» бывшим морским царем, была дадена на хранение некая безделушка, но, которая по праву свободного и справедливого бартера теперь принадлежит мне, ну, и которую я хотел бы получить и как можно быстрее, спешу, знаете ли, царство неизвестно на кого оставил, домой хочется, ну. Че ну, я говорю, Повысил голос я. Старикан слух с возрастом потерял, что ли. «Отдайте, пожалуйста, мою вещицу. Мне в дорогу пора». что ты орешь? Чай не глухой». «Ну, пардон. Так что мне подождать немного или сразу отдадите?» «Нет». «В смысле? Нет, не ждать, а сразу отдадите. Это хорошо, это радует. Давайте. Не отдам». «Не тобой вещь на сохранении, Дадина, не тебе и взад получать». «Ну что не взад, так это только радует», — хмыкнул я. «А по вопросу правоприемников, то вот нынешняя законная царица морская и ее царственные сынуля подтверждают согласие на возвращение мне артефакта». Марисента согласно кивнула, а Черномор помотал головой. «Не отдам». «Почему?» Мне что, в Гагский суд жалобу подавать? Это, знаете ли, хищение получается. Нехорошо, господин Черномор. Дали вам на ответственное хранение безделушку малую, а вы ее себе присвоить решили. Ты поучи меня, получи, сурово пробасил старикан, сказанное не отдам, и все тут. Да почему взорвался я, раздраженный совершенно нелогичным упрямством легендарного воина? Вам-то она зачем? — И даром не нужно, — хмыкнул Черномор. — Да только и тебе я ничего не дам. — Ого, я понял. А все-таки почему? — А ты зло, а мы со злом боремся. И вот и сейчас заборем тебя, врага человеческого. Роби, ты — Робяты! он махнул богатырям, и те как один слаженно опустили копья и нацелили их на меня. Я скосил глаза на Горыныча, но тот, развернувшись к Черномору за хвостом, торопливо подгребал к себе еду и быстро, давясь, чавкал правой и левой головами, а средняя, высоко поднявшись на шее, опасливо поглядывала на строй богатырей. «Блин, защитничек!» Я нащупал сквозь одежду коробочку со шмат разумом в кармане джинсов, но, боюсь, сбежать не успею, да и деда бросать совершенно не хотелось. Но положение спас как раз такие дед. — кто это тут со злом борется, ась? — раздался его ехидный голос у меня за спиной. — Ты что ли, чернохрен? Черномор взревел от обиды, вскинул над собой меч и шагнул к нам. Марисента ойкнула и попятилась, схватив сынулю за руку. Я икнул и полез в карман, задирая подол плаща. Горыныч зарычал и стал отползать подальше, толкая перед собой гору еды, и не переставая давиться ей. А Черномор вдруг замер с занесенным над головой мечом: Михалыч, ты что ли? Вот ен тот борец со злом, внучек? Дед, будто не замечая поднятого меча, стал обходить кругом старого вояку. Уж такой борец, такой борец! В стародавние времена меня Иродом Басурманским в полон отдать хотел. Вот такой заборон тут перед нами сабелькой-то маршт Черномор медленно опустил меч, а Михалч стал перед ним. Ну, Черномор, не ожидал, что еще повидаться придется. Черномор я проворчал старикан, да хоть чернофиг, суть-то одна, предательская. «Вы что, знакомый, вырвался у меня. «А эти внучек э, живо обернулся ко мне дед. йен -то тот паразит, что чуть было не погубил меня, морда его черномастная. Помнишь, я тебе рассказывал, как с английской каторги я бежал со товарищей, да морями на родину пробирался. Так йен этот чернопуп с его иной бандой я остановил наш кораблик, да злыдним тем отдать меня хотел, а после и вовсе потопить надумал. Вот такой он херой, внучек». Своих-то басурманам отдает, а то и просто топит души невинные. — Ну ты че, Михалыч? — опустил меч Черномор и махнул своим бойцам, и те подняли копья. — Я же не думал. — Вот тут и оно, что не думал, — кивнул дед. — Да оно и понятно, когда спесь до да жажды жажда наживы глаза застилают не до мозгов уже, даже если они есть, да, черножоп? Ну, Михалыч... Я же думал, браконьеры какие порохом рыбу губить собираются, а али пираты какие злодейстые. А мы, внучек, еле-еле тогда уйти смогли. Что ты рогами мне сочувственно киваешь? Чернозуб, совесть проснулась я. Нет у меня рогов, Михалыч. Есть, чернозад, есть, как у всякого Иуды проклятого. Вот такие, дед развел в сторону руки, как у оленя. Олень-то и есть, Ирод Чернорогий. А как же вы спаслись, деда? Я уже успокоился, а дедовы рассказы о былых днях всегда были интересны и захватывающи. А пришлось, на внучек, объяснить этому чуду черноухому, что нельзя так жить, что надо с состраданием к ближнему своему относиться. Проник сон словом нашим, заплакал от раскаяния, да и отпустил нас, грешников, дятел бескрылый. Да, Черноклюв? Я же и деньжат тебе за обиду отсыпал, Михалыч, оправдывался Черномор, ковыряя песок громадным сапогом. Вот и жив, потому остался, согласился дед. А ты, я смотрю, опять не по правде жить, вздумал. Безделушку внучка моего замылить я решил. Э -э, ошибочка вышла, Михалыч, Разбил ручищами Черномор. Сейчас ребятки принесут. Двой богатырей кинулись в море и тут же исчезли в волнах. — И пущай, с пальмы мне листьев нарвут, — приказал дед. — Я эти старенькие, куда мне по пальмам скакать? А мелюзга моя домашняя подарком обрадует. Да добрым словом тебя, черножлоб, помянет, может быть. Еще двое богатырей рванули к ближайшей пальме. — Черномор я, — снова пробурчал старый богатырь. — А вот сейчас и посмотрим, — отрезал Михалчик, подымая наставительно палец вверх. По делам их. И узнаете их. Первым соскочили с пальмы богатыри с охапками больших листьев, а вслед за ними из моря вышла еще пара, неся небольшой ларец. Листья сгрузили перед Михалычем, а ларец протянули своему дядьке. Тот приблизился ко мне и протянул ларец. Не гневись, батюшка. Не признал сразу. Как бы сразу сказал, что с Михалычем. «Проехали, господин Черномор», — я принял, ларец. «Ну, раз конфликт исчерпан, а за моральный ущерб перебил меня дед, мы вон сколько времени, до нерфов моих драгоценных тут потеряли. Не можем же мы, внучек дружка нашего макрохвостого в долгу оставлять. Да, черно... Да хрен с тобой, Черномор пусть будет. Верно говорю». «Ну да», — погрустнел Черномор. «Долги платить надо бы на. злат-серебра, а жемчуга морского?» Да за кого ты меня держишь? делонно возмутился Михалыч. Я тебе вымогатель какой, али враженное и наземное. Я думал, ты мне рыбку вкусную поймаешь. Вон внучка побаловать свежатинкой. А ты мне золото пихать надумал, не по-людски енты, Черномор, укоризненно покачал головой дед. Совсем ты тут, на югах, обусорбанился. Сделай, Михалыч, обрадовался старый боец. Пока богатыри рванули на стихийно возникшую рыбалку, а дед пропихивал Черномору, как надо жить правильно, по совести, я отошел к царице. Ваше Величество, ну, конфликт улажен. Я открыл шкатулку и заглянул в нее. Ага, все в порядке, лежит кусок древней скульптуры. Мы можем спокойно отправляться домой. Очень рада, господин мой Кощей, что все разрешилось к всеобщему удовольствию. Вежливо улыбнулся Марисента. «Марисента, душа моя!» Я также вежливо засиял улыбкой. «Хочу оставить на полгодика вам, Горыныча, как моего официального представителя». Я подошел поближе и зашептал. «У вас сейчас возможны проблемы в связи с быстрой сменой власти. Так змей мой и поможет вам. В случае какого конфликта? Вы же видели его в деле?» «Весьма щедрое предложение, ваше величество кивнул царица. «Буду благодарна. Вот и славно. Только кормить его не забывайте регулярно, а то он капризный становится». «Даже не переживайте, господин Кощей, мы помним, чем обязаны этой славной зверушке». «Не зверушка!» — я, пробурчала правая голова, с интересом прислушиваясь к нашей беседе. «Дракон!» «А ты меня покатаешь, дяденька Горыныч!» — заверещал маленький маришур. «А кто это у нас такой смелый?» Такой храбренький, да удаленький, засюсюкала левая голова. Покатаю, а как же, на охоту с тобой слетаем. Покажу, как правильно кабанов жарить надо. Марисента с умилением смотрела на дракона с ребенком, а я оглянулся на деда. У его ног уже стояла большая корзина с рыбой, а сам он довольно подмигивал мне и мотнул головой, мол, все, что совесть позволила урвать, урвали, Пора и честь знать. Ваше Величество, я снова повернулся к царице. К сожалению, дела вынуждают покинуть ваше общество, но расстаюсь я с вами в предвкушении скорейшей встречи и всяческого наилучшего, ну, это я запутался в своих словоплетениях, ну, между нашими государствами, короче. Пусть и расстаемся мы, господин Кощей, подтвердила Марисента, но друзьями и... Союзниками. Вову, обрадовался я, до новых встреч! Заходите в гости, всегда будем рады вас видеть. Царица улыбнулась и, подхватив сына, пошла к морю, а я подошел к Горынычу. Ну, остаешься? Ага, феть кивнула правая голова. Кормежка тут хорошая, хотя и одна рыба. Ничего, надоест слетаешь на охоту, и имей в виду Горыныч. Нам-то они, вроде, друзья. Но ухо держи востро. Фиг их знает. Не болтай о наших делах и будь готов на всякий случай к нам на помощь прилететь, если что. Понилифеет, пробасила правая, не сумлевайся. С богатырями я прощаться не стал, просто помахал им рукой и кивнул, деду мол, поехали. Перенос с помощью шмота разума прошел быстро и без проблем. Только держать в руках здоровенную корзину, заваленную сверху пальмовыми листьями, было крайне неудобно. Зато Тишка да Гришка радовались подарком больше, чем мультикам, наверное, и тут же разбросали по полу канцелярии ракушки и разноцветные камешки, да и передрались из-за них. А дизелю я вручил два пальмовых листа, которые он тут же побежал вешать над зеркалом у себя в генераторной. Любит он полюбоваться на знак традиционной опасности у себя на лбу, а теперь еще и южного колорита добавилось в виде рамочки для зеркала. У нас уже стемнело, и ужинать мы пошли сразу на кухню. Заодно отнесли Иван Павловичу свежие рыбки, а я преподнес пальмовый лист, который шеф-повар тут же хотел пустить в какое-то блюдо, но вовремя подсуетившиеся кухонные девочки отобрали его и повесили над входом когда через час мы с дедом тяжело дыша и и смотря друг на друга ословевшими глазами, в блаженстве откинулись на высокие резные спинки стульев, Иван Павлович подошел к нам, торжественно неся нечто, на подносе, накрытое салфеткой. Ву-аля! Он сдернул салфетку и поставил передо мной вазочку с густой светлой жидкостью. Сгущенка. Получилось, Иван Павлович! А вы попробуйте, Федор. И сами скажете, получилось или нет. Повар отошел на шаг и замер в ожидании. Я покрутил в пальцах вазочку, полюбовался, как тяжелая жидкость лениво перекатывается от края к краю, понюхал, ничего не понял и торжественно зачерпнул ложкой новое для этого мира блюдо. М -м -м -м -м. Я почмокал губами, отложил ложку и приложился прямо к вазочке, наплевав на приличие. Ох, Иван Павлович, сказка просто. Вы у нас просто волшебник. С первого раза идеально получилось. А еще есть? А что, ян-то такое, внучек? Заинтересовался и дед, видя, с каким восторгом я вылизываю вазочку. А тебе не понравится, Михалыч? поспешно сказал я. Это для маленьких. Не, бесенятам твоим тоже нельзя. У них отрицательная реакция на лактозу. Это для выходцев из моего времени, закаленных, генно модифицированными. Ну, Иван Павлович, ну не давайте вы сгущенку деду. Эх, паразит паразиты, Федька, прочавкал дед. Ить какую вкусноте еще от меня сохранить хотел. Как есть жмот. Ну и жмот. Это же сгущенка. Иван Павлович светился от радости, я чуть ли не хрюкал от восторга, зарывшись в очередную вазочку, а Михалыч уже подсчитывал ежедневный рацион сгущенки для самых маленьких. Я с этими тишкой да гришкой оттащаю. Договорившись с Иван Павловичем об обязательном включении в меню сгущенки и выключив себе на дорожку большую кружку этого лакомства, мы с Михалычем поплелись в канцелярию, где сразу попали в руки Гюнтера, прибывшего для очередного доклада. «Патолог в бухгалтерии успокоился», — сообщил он. «Ничего не капает, а только, извините, пахнет. Амбре стоит совершенно невыносимое». Сотрудники бухгалтерии вынуждены работать в коридоре, а Гриппина Падловна ничего держится. Ну, ей не привыкать после своих-то болот, хмыкнул дед. В конюшне наконец-то навели порядок, а вот в галерее опять катастрофа. Статуи Артемиды и Афины внезапно ожили и передрались друг с другом, разбив при этом драгоценную китайскую вазу династии Шан. «И так живыми и бегают по дворцу!» — ужаснулся я. «Нет, Ваше Величество, слава богам, снова стали статуями, только уже в другой, несколько непотребной позе». «Это как?» Артемида вцепилась Афине в волосы, а Афина, в свою очередь, замерла, уж простите, Ваше Величество, выкручивая сосок Артемиде. «О как!» — оживился дед. «Пошли, внучек, посмотрим». «Да ну, деда, лениво после ужина, давай потом». Что-нибудь еще, Гюнтер? Мелочи, Ваше Величество. В тронном зале треснула одна из колонн. Уже чинит. В центральном коридоре с одной из стен осыпалась штукатурка. Скелеты, вышедшие на уборку территории, взбесились и загнали забредшего на шум медведя на сосну. Медведь большой и долго на дереве просидеть не смог, упал и прямо на скелетов. Почти всех уже починили. Понятно. Ну, хорошо. А, кстати, Гюнтер, сувенир тебе с морей. Я вручил и ему пальмовый лист. Куда девать их надо, а то нахапали от жадности. Гюнтер прижал лист к груди, поклонился благодарно и поиграл глазками в мою сторону. Я показал ему кулак, и он сразу же вернулся в облик бесстрастного дворецкого. Бррр. Перед сном, когда я, зевая, плелся в спальню, меня остановил дед. Внуче, кажись, нашел я твоей варики управляющего. О, здорово, спасибо. А кто такой? Хоть приличный человек? Ну, не совсем человек, протянул дед. Что? Приличный, приличный, поправился Михалыч. Даже не сумлевайся. Завтра, если дело не будет, и представим его твоей мамзели для утверждения.